Глава 5 Боб, 18 июля, 2133 год. Вздох. «Доброе утро, доктор Лендерс. Вы ведь ушли совсем недавно, да?» «Доброе утро, Боб». Ой Обычно доктор Лендерс таким тоном не говорил. Я поиграл с настройками своих искусственных органов чувств и обнаружил, что могу изучать голоса с помощью анализа Фурье практически в режиме реального времени. Судя по голосу... Сейчас доктор был сильно напряжен. В моем поле зрения появился второй человек. Доктор Лендерс указывал на него. «Боб, это старший проповедник Трэвис. Он хочет узнать, каких успехов ты добился». Я понял, что он пытается мне сказать. «Этот человек может меня отключить. Нужно действовать очень осторожно». Придется также придавить в себе склонность хохмить, поскольку его внешность казалась идеальной мишенью для шуток. Он напомнил мне старое изречение. «Стереотип — это обоснованная оценка при первой встрече». И этот человек был типичным старомодным священником, который пугает грешников гиеной огненной. Он был высокий и настолько худой, что скулы и зубы, казалось, выступали наружу. Он выглядел сердитым, даже когда улыбался. — Доброе утро, проповедник Трэвис. Я в вашем распоряжении. — Ух ты! Худшая в мире первая реплика. — Доброе утро, репликант. Я здесь для того, чтобы оценить готовность тебя для задачи, которая есть слава Господа на сегодня и в меньшей гораздо степени царства наших духовных лидеров. Томас Гендель Третий. Его акцент и сковерканная грамматика на миг ошеломили меня. Да, конечно, я перенесся на сто лет вперед, но доктор Лендерс похож на человека, которого можно было встретить на улице в мое время. Правда, Лендерс говорил, что специализируется на работе с репликантами. Возможно, в нее входила речевая подготовка. «Ладно, валяйте», — сказал я. Проповедник Трейвис недоуменно посмотрел на доктора Лендерса. Доктор Лендерс пожал плечами. — О, есть это 21 первого века просторечие. Оно означает иметь все вопросы, которые вы желаете. Проповедник Тревес кивнул и снова повернулся ко мне. Э, — Полагаю, что изложение на текущем наречии не является первоочередной задачей, поскольку целевое назначение объекта. — Да что ж такое? Что это? Современная версия английского была слишком исковерканной, и я ничего не мог разобрать. «Ну ладно, может, у меня есть переводчик? Ведь даже в моё время мы пользовались Google транслейтом Я нырнул в библиотеку, через несколько миллисекунд нашёл нужную программу и ввёл в неё последнюю фразу проповедника. «Полагаю, что обучение на текущем наречии не является первоочередной задачей, если учесть целевое назначение вещи». «Ух ты! Если бы у меня сохранились брови, то сейчас они полезли бы на лоб!» Проповедник посмотрел на меня. Или, возможно, в мою сторону. У меня возникло такое чувство, что он не говорит с кем-то, а обращается к микрофону. Я перенаправил диалог через программу «Переводчик». «Ты ходил в церковь, пока был жив?» Интересно, они отличают, когда я говорю правду, а когда вру. Доктор Лендерс об этом не упоминал. Но лучше меня поймают на вежливые лжи, чем услышат о моих воззрениях на религию. Иногда проповедник Трэвис... В основном на Пасху и на Рождество. Семьи у меня не было, так что никто на меня не давил. Значит, детей нет? В общем, нет. Если они есть, то я ничего о них не знаю. Ха -ха. Да, это было бы очень к месту. Кретин. В общем, нет, пока не завел, министр. И теперь уже вряд ли они у меня будут. Проповедник Трэвис кивнул. Разговор продолжался в том же ключе еще несколько минут. Вопросы были определенно общей направленности. Кажется, проповедника в основном интересовало мое отношение к религии в целом. Я тщательно старался отвечать уважительно, не вступать в конфликт, создать впечатление того, что я умею работать в коллективе и скрыть свое истинное отношение к вере в Бога. Проповедника Трэвиса, похоже, мои ответы удовлетворили. Он кивнул мне, попрощался с доктором Лендерсом, и ушел. Доктор Лендерс достал носовой платок и вытер им лоб. — Черт побери, док, ситуация была настолько опасной, проповедник не показался мне особо воинственным. — Боб, я точно не знаю. Он появился неожиданно, и я не успел подготовить вас или выяснить, на чьей он стороне. — На чьей он стороне? В вере есть разные стороны? — Вы же не думаете, что члены нашего правительства во всем согласны друг с другом? — сухо осведомился доктор Лендерс. — В вере великое множество фракций и групп влияния. Возможно, их даже больше, чем в любом другом правительстве. Наверное, это просто им свойственно. Доктор Лендерс подтащил стул и сел. — Кстати, проповедник Трэвис представляет Министерство правды. Оно финансирует этот проект, так что его в какой-то степени можно считать нашим союзником. Министерство правды? Как правда связана с колонизацией? Министерство правды, разумеется, стремится распространять правду самыми разными способами. И поэтому его интересуют такие сферы, как военное дело, колонизация, дипломатия. Лендерс уставился в одну точку, тщательно подбирая слова Но есть и министерства, которые настроены против нас. Некоторые фракции считают, что все искусственные интеллекты, как ИМИ, так и репликанты — чудовища. Другие верят, что мы должны отказаться от всей техники, начиная с парового двигателя. И все они убеждены, что получили одобрение свыше. Стоит ли говорить, что в наших дебатах мало логики и много риторики, а в конфликтах велико число покушений и диверсий? Поскольку излагать все это в таких подробностях я не просил, монолог Лендерса стал для меня сюрпризом. Мне показалось, что для него это больная тема. «Почему люди мирятся с подобной ситуацией? Это ведь похоже на одну из версий ада!» Доктор вздохнул. «Когда я работаю с репликантами, у меня есть определенный карт-бланш. А если бы я повторил свои слова на улице или где-то еще...» то меня немедленно отправили бы на переобучение. Оно фактически заключается в выработке оперантного условного рефлекса, подкрепленного прямой стимуляцией таламуса, миндалевидного тела и блуждающего нерва. После того, как над тобой поработало Министерство правды, от одной неприемлемой мысли у тебя начинаются судороги. Доктор Лендерс встал. Извините, что вывалил на вас столько негатива, Боб. Визиты чиновников из Министерства всегда травматичное событие, а в данном случае от вас, как и от других репликантов, зависит очень много. Хм. От нас многое зависит. Плохо сочетается сводить мусоровоз. Интересно, когда он расскажет мне все. Лендерс взял со стола планшет. «На сегодня я подготовил для вас тренировку в симуляторе. Мы отключим ваше реальное устройство ввода-вывода и создадим несколько интерфейсов виртуальной реальности. Кроме того, я добавлю доступ к библиотекам, о которых уже упоминал. Если станет тяжело, можете в любой момент выйти из симулятора, просто подав запрос на свой гуппи». Доктор ткнул в планшет. «Я обнаружил, что парю в пустоте». И немедленно спросил у Гуппи, какие интерфейсы мне доступны. Гуппи прислал список аудио-видеоканалов. Интерфейс управления реактором, интерфейс управления дорожным движением и интерфейс управления параметрами среды. Кроме того, я обнаружил интерфейс для работы с библиотекой и отправил запрос относительно значения аббревиатуры Гуппи. Главный универсальный первичный периферийный интерфейс. Отстой! В описании задачи говорилось о том, что я управляю космической станцией. Любопытно. Уж не готовят ли меня к чему-то, связанному с космосом? Я осмотрелся, используя доступные каналы данных, и сравнил картинки с изображениями, найденными в библиотеке. Оказалось, что в симуляторе точно представлены реально существующие места. Я даже немного зауважал власти веры за то, что они вообще разрешили создание космических станций». Эта станция, похоже, обслуживала военные транспортные корабли. Никаких указаний на то, что здесь бывают туристы, я не нашел. Если бы кто-то занимался организацией космических турне и строил космические отели, это означало бы, что межпланетные перелеты — безопасное и обычное дело, из которого можно извлекать прибыль. В библиотеке обнаружились ссылки на военные и научные станции и даже на пару колоний на Луне и на Марсе. Что ж, это лучше, чем ничего. Но за сто лет можно было добиться и чего-то большего. Я отправил запрос относительно моего местоположения и обязанностей. По сценарию я должен был управлять энергоснабжением, транспортными потоками и условиями среды на космической станции, находящейся на геостационарной орбите. Я инженер, и поэтому задание пришлось мне по душе». Кроме того, у меня была кнопка «Выйти» на тот случай, если понадобится прервать сценарий. Быстро выяснив, в чем заключаются требования ко мне, я определил параметры для каждого из них и поручил Гуппи прервать меня, если что-нибудь выйдет за пределы нормы. Мне показалось, что аварийных ситуаций будет тонна. Затем я с головой занырнул в библиотеку.